Глава вторая. Хватит жить. Смерть человека оставляет после себя маленькие удивительные воспоминания. Харуки мраками. Ненавижу ментов. Терпеть их не могу. Спросите, как такое возможно, если я сам работал в милиции? Отвечу. Работать в милиции и быть ментом – Далеко не одно и то же. У меня есть подруга Ирина, собаковод. Так она периодически работает в ментовке кинологом. Худенькая такая девушка. Как тростинка. Глазам не веришь, когда видишь, как она управляется со своей огромной кавказской. На дело своё она знает туго. У неё на счету не одно раскрытое преступление. Так у неё тоже нет звания. Только должность и зарплата консультанта. Она периодически то уходит оттуда, то возвращается обратно, когда ей требуются деньги, или чтоб собака служебные навыки не утратила. Так и я. Только я сам себе собака. А людей там всегда не хватает. Потому они и набирают всё больше каких-то отморозков, обиженных жизнью. Вот они-то и зовутся ментами. Или, что поганей, мусорами. Как-то я заинтересовался, откуда взялось само понятие мусор. Оказалось, за этим скрывается целая история. После гражданской войны, когда ЧК преобразовали в милицию, её московские сотрудники носили особые значки с надписью «Мус» — «Московский уголовный сыск». Тогда ещё сильно было наследие старого режима. В органах работало много людей из царской охранки, лексикон остался прежним, и никто не задумался, что само слово «сыск» звучит ублюдочно, плакейски. Вдобавок на значке была изображена собака-ищейка. Чем думали его создатели, непонятно. Естественно, бандитский мир мгновенно окрестил сотрудников милиции легавами и мусорами. Вскоре, однако, вывеску поменяли на московский уголовный розыск, знаменитый мур, а прежнее имя постарались забыть. Но не тут-то было. Ещё и мурку на свою голову накликали. Когда-то Гоголь заметил, что если народ припечатает, век не отмоешься. В итоге милиции по-прежнему ругают мусорами. Правда, ради надо сказать, что они сами 80 лет делают всё, чтобы соответствовать и в новые времена ни не изменились. Замусоренная страна. Следователь был какой-то мерзкий даже на вид. Маленький, плюгавый, из-за лысины и сильно выступающей верхней губы он походил на гомера Симпсона. Только что без бороды. Никогда не думал, что в реальной жизни встречаются такие типажи. Глаза на выкоте усиливали сходство. В Перми, где недостаток йода, Распространена Базедова болезнь, но я впервые сталкивался с ней так буднично и в центре города. «Текс. Фамилия. Кудымов. Имя. Евгений Вячеславович. Вя или Ве?» — уточнил следователь. Мне жутко захотелось вылить ему на лысину банку серебрянки со второго этажа. «Вя!» — мрачно вякнул я. «Текс, где работаете?» «Я фотограф». «Я спросил не кто вы такой, а где работаете?» Мариновали меня уже второй час, от отфутболивая из кабинета в кабинет. Мне всегда смешно, когда я смотрю сериал «Менты». Там у них в отделении в любое время суток неизменная тишина и пустые коридоры. Даже обезьянник их ни разу не показали, только дежурного на вахте. Тот, кто снимал это лабудень, явно был стеснен бюджетом и сэкономил на массовке. В любом реальном отделении милиции всегда толпится народ. Но не толпится, конечно, а присутствует. К тому же в немалом количестве. Царила духота. Я со своей дурацкой повесткой переходил от одного топчина к другому. Из с пятый кабинет оказался заперт. Дознаватель изволил обедать. Вообще возникало впечатление, что у всех сотрудников перманентный обед. Все время приходилось ждать, потом отвечать на глупые вопросы,